Филарет Никитич Романов Родоначальником дома Романовых был выехавший из прусской земли выходец Андрей Иванович Кобыло с родным братом своим ф ё д о р о м Шевлягою. Он оставил по себе пять сыновей, от которых, кроме третьего бездетного, пошло многочисленное потомство, давшее начало очень многим родам, как то — Шереметьевым, Колочевым, Неплюевым, Кокаревым, Беззубцевым, Ладыгином, Коновницыным. Пятый сын Андрея Кобылы был Федор к о ш к а знаменитый в свое время боярин, а с т а в и в ш и й четырех сыновей. Из них у старшего Ивана было четыре сына. Последний из них Захарий дал своему потомству наименование Захарийных. Из трех сыновей Захария, средний Юрий – оставил потомство, которое носило название Захарьиных-Юрьиных. Один из этих сыновей Захария, Роман, был отец Анастасии, первой жены Грозного, и брата ее Никиты. С этого Никиты Романовича род стал называться Романовыми. Близкое свойство детей Никиты с царским домом и добрая память, которую оставил по себе Никита – поставили подозрительного Бориса во в р а ж д е б н ы е отношение к его детям. Он решился уничтожить этот род, и всех сыновей Никита разослал в тяжкое заключение. Александр, Василий и Михаил Никитичи не пережили царской опалы. Летописцы говорят, что Александра удавили в ссылке у берегов Белого моря. Василий и Иван были посланы в Пилым. Борис велел их содержать строго, однако не мучить. Но слуги Бориса... Показывали ему более усердие, чем он, по-видимому, того требовал. Василий скоро умер от дурного обращения с ним приставов. Михаила Никитича держали в земляной тюрьме в н ы р о б с к о й волости в окрестностях Чердыни. До сих пор показывают там в церкви его тяжелые цепи. Более всех братьев... Выказывался дарованиями и умом Федор Никитч. Он отличался приветливым обращением, был любознателен, научился даже по латыни. Никто лучше его не умел ездить верхом. Не было в Москве красивее и щеголеватье мужчины. Современник голландец говорит, что если портной, сделавший кому-нибудь платье и примеривший, хотел похвалить, то говорил своему заказчику «Теперь ты совершенный Федор Никитч». Этого-то первого московского щеголя насильно постригли в сийском монастыре под именем Филарета и приставили к нему пристава в о е й к о в а который должен был наблюдать за каждым его шагом, прислушиваться к каждому его слову и о всем доносить Годунову. Жену его, Ксению Иванну, происходившую из незнатного рода шестовых, постригли под именем Марфы и сослали в з а н е ж ь е в Егорьевский погост Толвуйской волости, Малолетних детей их Михаила с сестрою сослали на Белоозеро с теткой их девицей Анастасией, с е с т р о ю Романовых. Филарет, когда носил пристав воейков, сильно тосковала семье и говорил, «Милые мои детки, маленькие бедные остаются, кто-то будет их кормить, поить. А жена моя бедная на удачу жевали, чаю где-нибудь туда ее замчали, что и слух не зайдет, ох мне лихо, что жена и дети, как помянешь их, так словно р о г а т и н о ю в сердце кольнет. Если бы их раньше Бог прибрал, чаю жёнушка сама тому рада, чтобы им Бог дал смерть, а мне бы уж не мешали, я бы стал промышлять один своей душою. Между тем, при всей строгости надзора за Филаретом, поп е р м о л а и некоторые крестьяне т о л в у й с к о й волости сообщали ему о жене его, а ей переносили вести о нём. За эту услугу впоследствии царь Михаил наградил их, освободив их потомство на вечные времена от всяких государственных податей и повинностей. В 1605 году, когда борьба Бориса с самозванцем была во всем разгаре, Филарет вдруг изменился и смело отгонял от себя палку и монахов, которые приходили следить за ним. Воейков доносил на него в таких словах «Живет старец Филарет не по монастырскому чину, неведомо чему смеется». «Все, — говорит, — про птиц ловчих, да про собак, как он в мире жевал. Старцев бронит и бить хочет, и говорит им, увидите, каков я вперед буду». Воцарение названного Дмитрия избавило оставшихся в живых двух братьев Романовых от тяжелой ссылки и сделало их знатными людьми в государстве. Иван Романов возведен был в сан Боярина, Филарет — в сан Ростовского митрополита, Мы не знаем отношений последнего к названному Димитрию, но после его убиения Филарет еще до избрания гермогена в патриархи ездил за мощами царевича Димитрия в Углич. Потом он оставался в своей епархии в Ростове. Когда уже русские города один за другим начали признавать Тушинского вора, Филарет удерживал Ростов в повиновении ш у й с к о м Вор приказал во что б не стало достать Филарета и привести в свой стан. 11 октября 1608 года переиславцы с московскими людьми, присланными с о п е г у из-под Троицы, напали врасплох на Ростов. Филарет облачился в архиерейские одежды и стал в церкви с народом. Когда переиславцы в р в а л и с ь в церковь, Филарет стал уговаривать их не отступать от законной присяги. Но п е р е с л а в ц ы не послушались, сорвали с него святительские одежды, Надели на него сермягу, покрыли ему голову татарскую шапку и повезли в Тушина, в насмешку посадивший с ним на воз какую-то женщину. Тушинский вор принял его с почетом и нарек патриархам. «Филарет, — говорит а в р а м и й Палицын, — был разумен, не склонялся ни направо, ни налево. Он отправлял богослужение, поминал тушинского вора Дмитрием». Тем не менее, однако, патриарх Гермоген, строгий к изменникам, в своих воззваниях к народу отзывался о Филарете, что он не своею волею, а по нужде находится в Тушине, что за это патриарх не порицает его, а молит за него Бога. Когда Тушинский стан стал разлагаться, Филарет вместе с Михаилом Салтыковым, сыном его Иваном и князем Рубцом Масальским, князьями Юрием Хворостининым, Федором Мещерским, Дьяком Грамотиным, отправился к Сигизмунду бить челом одарования русской земле в цари Владислава. Мы не знаем, где находился Филарет после уничтожения Тушинского лагеря до низложения Шуйского. Но после этого события он был в Москве, и бояре, по благословению Гермогена, назначили его во главе посольства вместе с бояриным князем Василием Васильевичем Голицыным и окольничьим князем Даниилом Мезецким. Здесь-то Филарету предстояло выдержать трудный подвиг. сначала поляки приняли русское посольство очень любезно но потом стали требовать что б ы послы от себя приказали с м о л ь н я н а м сдать город смоленск королю споры об этом были продолжительны филарет с товарищами доказывал что это противно заключенному уже договору с жалкевским а более всего напирал на то что посольство не имеет права поступать так без совета с патриархом и со в с е й русской землеюие принуждения угрозы поляков не заставили посольство исполнить волю короля. Филарет более всего утверждал своих товарищей быть стойкими. Поляки хитро предлагали дозволить пустить хоть небольшое количество своих воинов в Смоленск. «Если мы, — говорил Филарет, — своим т о в а р и щ а м пустим хоть одного королевского человека в Смоленск, то нам Смоленска не видать более. Пусть лучше король возьмет Смоленск силою против договора и крестного целования», а мы слабостью своею не отдадим Смоленск. Поляки перестали совещаться с послами, и в глазах их делали приступы к Смоленску. В феврале 1611 года паны, получив от бояр грамоту, в которой послам приказывалось сдать Смоленск и присягать на имя короля вместе с сыном, показали ее послам. «Эта грамота писана без патриаршего согласия», сказал Филарет. «Хотя бы мне смерть принять, я без патриаршей грамоты о крестном целовании на королевское имя никакими мерами ничего делать не буду». Паны стали им грозить, что их отправят в Вильну, и опять прекратили совещание с послами. Когда поляки, стоя под Смоленском, узнали, что русская земля ополчается под знаменем Ляпунова, они вообразили себе, что все это делается сведомо послов, и 26 марта, Канцлер Лев с о п е г а сказал им, «Мы знаем в а ш е коварства, неприличные званию послов. Вы нарушили народное право, пренебрегли указом московских бояр, от которых посланы, поджигали народ к неповиновению и мятежу, возбуждали ненависть к королю, отклоняли шеи на отсдаче Смоленска, обнадеживая его помощью от Липунова. Вы отправитесь в Польшу». Их посадили под стражу. После того, когда зашла речь о сожжении Москвы, их призвали снова и объявили о том, что сталось со с т о л и ц е Филарет сказал, мы сами не знаем, что мы такое и что нам теперь делать. Нас отправила вся русская земля и, во-первых, патриарх. Теперь патриарх, наш начальный человек, под стражей, а московского государства люди пришли под Москву и бьются с королевскими людьми. одно средство, Отойдите от с м о л е н с к о й и утвердите договор, с которым мы приехали. Тогда мы напишем подмосковному войску, чтобы оно разошлось. Их опять оставили под стражей. Между тем случилось такое событие. Иван Никитич Салтыков, ревностный угодник Сигизмунда, испытавший зато строгие упреки от Филарета, получивший от Сигизмунда поручение не допускать к соединению с Липуновым ополчение, составлявшееся в Дорогобуже, Раскаялся в своей измене, объявил себя явно сторонником восстания и написал смольнянам увещание не сдаваться. Это еще более озлобило поляков. 12 апреля Лев Сапега призвал Филарета и угрожающим тоном потребовал от него, чтобы он немедленно написал от себя московскому войску об отступлении от столицы, Акшейну в Смоленск, о сдаче города. Филарет отвечал, «Я все согласен перетерпеть, а этого не сделаю, пока не утвердите всего, что вам подано в договоре». е н о так вы завтра поедете в Польшу», — сказал Сапега. На другой день, 13 апреля, послов отправили водою в Польшу, все их имущество ограбили, а слуг перебили. Послов сопровождали польские жалнеры с заряженными ружьями, как военно-пленных. Когда они плыли мимо имения Жалкевского, коронный гетман, внутренне уважавший их за твердость, послал спросить их о здоровье. С этих пор надолго прекратилась свободная деятельность Филарета. Его взял к себе в дом Лев Сапега. По избрании Михаила Земский собор хотел обойти поляков, и, умолчавши об избрании нового царя, в марте 1613 года предлагал размен пленных, надеясь, освободить царского родителя, но это не удалось. По вашествии на престол Михаила отправлен был послом в Варшаву ж е л я б у ж с к и й и повез Филарету грамоту от сына. — Вы нехорошо сделали, — сказал Филарет ж е л я б у ж с к о м у Меня послали от всего государства послом просить Владислава, а сына моего государем выбрали. Могли бы выбрать и другого, кроме моего сына. За это вы передо мною не правы, что сделали так без моего ведома. Посол сказал ему, царственное дело ничем не останавливается. Хотя бы и ты был у нас, так и тебе нельзя было переменить этого. На то воля Божия. Сын твой сам не хотел этого. Тогда Филарет, обратившись к с о п е г е сказал, «Вот, говорят, сын мой очутился государем не по моему х о т е н и ю Да и как было это сделать моему сыну? Он остался после меня молод, всего 16 лет. Поляки ни за что не соглашались сноситься с новоизбранным царем Михаилом. Московское правительство отправило еще в Польшу князя Воротынского, но и тот не мог устроить примирение. Пропустивши удобное время, Сигизмунд в 1617 году решился отпустить сына Владислава, достигшего уже 22-летнего возраста, добывать оружием престол, на который его избрали уже семь лет тому назад. Владислав успел взять Дорогобуш и Вязьму, воеводы этих городов, Передались ему, в следующем 1618 году Владислав пригласил идти на московское государство 20 тысяч днепровских казаков под начальством Гетмана Сагайдачного. Казаки удачно овладели многими украинными городами, королевич шел на Москву от Смоленска, и 20 сентября 1618 года оба войска, и п о л ь с к о я и к а з а ц к о я стояли уже под м о с к в о й Положение царя Михаила было опасное, русские начинали склоняться к Владиславу. К счастью, московское войско храбро отбило приступ к столице с большим уроном для поляков. Приближалось холодное время, стоять под Москвой было трудно, тем более, что запорожцы не терпели продолжительных осад и могли разойтись. Покушение на Троицкий монастырь также не удалось полякам. Все это побудило Владислава вступить в переговоры. В 3 верстах от Троицы в Середиулине после нескольких съездов заключили перемирие на 14 лет и 6 месяцев. Поэтому п е р е м и р и ю положено было с обеих сторон разменяться пленными. Однако дело о пленных затянулось до июня. Поляки жаловались, что русские, особенно князь Пожарский, неволю обратили многих пленных в холопов, а многих, в ы п у с т и в ш и е из тюрьмы, отпустили в мороз чуть не н о г и х и босых. Бояре клялись что этого никогда не бывало. Спор дошел было до того, что поляки, по условию п р и в е з ш е ф и л а р е т ы и прочих пленных к речке п о л я н о в к и с целью возвратить русским, хотели отправить их назад. Чтобы избавить царского отца из плена, бояре должны были согласиться на требования поляков сыскивать и возвращать своих соотечественников, которые не были сданы в числе пленных. июня Филарет прибыл в Москву. Царь встретил его за городом, при бесчисленном множестве народа, и поклонился ему в ноги, а Филарет поклонился в ноги царю, и оба лежали на земле, проливая слезы. В то время в Москве гостил патриарх иерусалимский Феофан. По царскому прошению он посвятил 24 июня Филарета в сан московского патриарха. До сих пор царь Михаил, человек очень кроткого характера, мягкосердечный, был только по имени самодержца. Окружавшие его бояре дозволяли себе своевольство. Все управление государством зависело от них. Но Филарет, человек с твердым характером, тотчас захватил в свои руки власть и имел большое влияние не только на духовные, но и на светские дела. Без его воли ничего не делалось. Иностранные послы являлись к нему как к государю, сам он, как и сын, носил титул великого государя. В его личности было что-то повелительное, царственный сын боялся его и ничего не смел делать без его воли и благословения. Бояре и все думные и близкие к царю люди находились у него в повиновении. Правдивый и милостивый с покорными он был грозен для тех, кто решался идти против него, и тотчас отправлял в ссылку строптивых. Во всей патриаршей епархии, которая обнимала большую часть московского государства, кроме Казани и Новгорода, все монастыри со всеми их имениями отданы были в его управление, исключая уголовных дел. Все важные указы царя писались не иначе, как с совета отца е в у Одним из первых дел периода власти Филарета — В области светского управления было собрание Земской Думы, которая должна была представить полное изображение разоренного состояния государства. Сообщить меры, чем московскому государству полнится, и устроить московское государство так, ч т о б пришли все в достоинство. А государь при содействии отца своего обещал промышлять, чтобы во всем поправить и как лучше. Тогда по настоянию Филарета были посланы в те города московского государства, которые уцелели от разорения песцы, а в разоренные города дозорщики, привести в известность состояние государства и возвратить разбежавшихся посадских и волосных людей на прежние места жительства, чтобы они правильно платили государству подать. В духовном управлении Филарет был строг, старался водворить благочинья, как богослужении, так и в образе жизни духовенства, преследовал кулачные бои и разные народные игры, отличавшиеся непристойностью, наказывал как безнравственность, так и вольнодумство. Образчиком случаев первого рода может служить дело об одном боярском сыне, нехорошке Семичеве, которого патриарх за развратную жизнь приказал сослать на Белое море в Карельский монастырь, держать скованного в хлебне, Велел ему сеять муку и выгребать золу из печи, а кормить одним хлебом, и то половиную того, что дается каждому брату. В таком положении несчастный узник должен был находиться до смерти. Как пример второго рода можно привести суд Филарета над князем Иваном Хворостининым. Этот князь был одним из приближенных, названного д м и т р и я и, следуя его примеру, вольнодумствовал относительно религиозных предметов. Говорил, что все равно образа, что римские, что греческие. Не хранил постов, читал ю р е т и ч е с к и е книги. Василий Шуйский сослал его в Иосифов монастырь. Михаил воротил его. Но х в о р о с т и н и н дошел еще до большего вольнодумства. Говорил, что молиться не для чего, что воскресением мертвых лож ь смеялся над угодниками божьими, бил своих слуг за то, что ходит в церковь, пил вино и ел мясо на страстной неделе, Не захотел идти на Пасху к царю, замышлял уйти из Отечества, и уже начал с этой целью продавать свои в о т ч и н ы Для меня, — говорил он, — нет людей в Москве, не с кем слова сказать. Народ глуп. Буду просить у царя отпустить меня в Рим или в Литву или куда-нибудь. Пока царствовал один Михаил, Хворостинину все сходило с рук. Но Филарет скоро принялся за него. У х в о р о с т и н и н а нашли сатирическое стихотворение, в котором он смеялся над благочестием москвичей. Они кланяются иконам только по подписи, а образ неподписанный у них и не образ. Между прочим, он выразился, «Московские люди сеют всю землю рожью, а живут все ложью». За все это Филарет приказал сослать х в о р о с т и н и н а в Кириллов монастырь, Держать его безвыходно в келье, давать читать только церковные книги и заставлять молиться. Это было в 1623 году. х в о р о с т и н и н просидел там 9 лет и был отпущен в 1632 году, когда дал обещание и клятву соблюдать уставы греческой церкви и не читать никаких еретических книг. Менее относящиеся к личности Филарета з а к л ю ч а е т с я в биографии царя Михаила Федоровича. Что касается до степени церковной учености Филарета, то современники говорят, что он только отчасти разумел священное писание. Филарет скончался в октябре 1633 года и был погребен в Успенском соборе. Его патриаршество было важной эпохой в истории русской иерархии. Как родитель царя, Филарет, естественно, имел более власти, чем всякий другой имел бы, находясь в его звании – и как патриарх управлял независимо в церковных делах. Это вообще подняло и возвысило сан патриарха и для преемников Филарета. Конец первого отдела. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим кифлоинформационным комплексом ВОЗ «Логос». Май 1991 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Владимир Самойлов.